Глава 2. Кабинетные решения На момент утреннего доклада у австрийского министра иностранных дел Карла Фердинанда фон Буоле были самые скверные новости для императора Франца Иосифа. Сообщения от австрийского посла в Париже, поступавшие в Вену в течение последних трех недель, вызывали у господина министра сильную тревогу и волнение. Подобно ы юной гимназистке, о т д а в ш и й свои пылкие чувства заезжему красавцу Гусару, австрийская империя томилась от дурного предчувствия того, что она будет жестоко обманута и брошена на произвол судьбы. Путем шантажа и угроз, вынудив Австрию присоединиться к Союзу против России в декабре 1854 года, парижский властитель раз за разом пренебрежительно вытирал ноги а государственные интересы австрийской державы. Поставив во главу своей политики идею возрождения французской империи, Наполеон III стремился всячески доказать своим подданным, что он полноправный преемник своего великого родственника. Умело эксплуатируя образ великого императора, новый Бонапарт так строил свои действия, чтобы они совпадали со знаменательными датами деяний своего предшественника. Так переворот, сделавший республиканскую Францию империей, был специально приурочен к дате Аустерлицкого сражения. а коронация нового Наполеона день в день совпадала с коронацией старого правителя. Подобные действия нашли большой отклик в сердцах многих простых французов, и окрыленный первыми успехами по укреплению личной власти, Луи Наполеон продолжил политику имперского возрождения. Начавшуюся войну с Россией он объявил своеобразным реваншем за поражение 1812 года, а расширение алжирских владений – Продолжением восточного похода 1799 года. Вступив на престол, Наполеон III видел в Вене исключительно временного союзника, нужного сугубо для достижения тайных целей императора. Французский монарх сразу заявил своему ближнему окружению, что считает своим долгом наказать изменников, погубивших дело Первой империи. Монарх сознательно не уточнил их имена, но все хорошо понимали, что изменниками были Пруссия и Австрия, переметнувшиеся в стан противников после сокрушительного поражения французов в России. Хорошо разбираясь в европейских делах, Луи Наполеон отлично видел, что австрийцы держатся на плаву исключительно за счет противоречий между соседями, удачно лавируя между Парижем, Лондоном, Берлином и Петербургом. Подобная стратегия позволяла венскому двору не только сохранять целостность своих границ, но еще и кое-чем поживиться. Поэтому в отношении Вены Франция сразу заняла очень жесткую позицию, постоянно диктуя свои требования в ультимативной форме и демонстративно позвякивая оружием. Возможно, Австрия и не поддалась бы на столь примитивный шантаж, но за спиной Наполеона стоял Лондон, А выступать сразу против двух столпов европейской политики, не имея хоть какого союзника, бравая Вена никак не могла. Боязнос! Поддержав требования Лондона и Парижа по выводу русских войск из дунайских княжеств, Австрия надеялась, что этот шаг сделает ее полноправным партнером в новом антирусском союзе, но она жестоко просчиталась. Луи Бонапарт имел хорошую память и с самого начала не собирался хоть в чем-то потакать австрийцам. Едва только русские покинули Валахию и Молдавию, и их заняли австрийские войска, Бонапарт объявил Францу Иосифу, что видит Дунайские княжества исключительно как часть Франции и не готов уступать их ни одной континентальной державе. В Вене слова основателя Второй империи произвели эффект разорвавшейся бомбы. Желая хоть как-то образумить взорвавшегося соседа, господин б у л ь обратился за поддержкой в Лондон, Но Туманный Альбион остался глух к австрийским проблемам. У лорда Пальмерстона на н а п о л е о н а были свои далеко идущие планы, и ссориться с ним на данный момент английский премьер не собирался. Франция еще не выполнила свою главную задачу по разрушению России, и потому была более ценна для Британии, чем вечно лавирующая и интригующая против всех Вена. Проглотив отказ Пальмерстона, Австрия молча вывела свои войска из дунайских княжеств, поставив еще одну жирную точку в своем тайном счете претензий к Парижу. Наполеона III это, впрочем, ничуть не беспокоило. Чувствуя слабость австрийцев и свою силу в нынешнем раскладе большой европейской политики, он продолжил нажим на Вену, благо этого требовали интересы Парижа. После неудачной атаки на Севастополь положение французского императора как гегемона Европы несколько поколебалось, и он стал требовать от ф р а н ц и Иосифа и присоединения к англо-французской коалиции на основе Декабрьского договора 1854 года. Узнав новые требования могучего соседа, молодой австрийский император пришел в отчаяние. Его страна попросту не была готова к войне. Вена в привычной для себя манере могла только громко вещать, надувать щеки, сдвигать брови домиком и бряцать оружием. Австрийцев одинаково страшила как война с Николаем, так и война с Наполеоном. Господин Буоль стал лихорадочно лавировать между французским послом графом Буркне и русским посланником господином Бутбергом. Обе страны оказывали весьма существенное давление на австрийского императора, который лихорадочно метался между двумя берегами. Все решила ультимативная телеграмма французского монарха с требованием дать четкий и ясный ответ на вопрос, на сторону какой из воюющих сторон встанет Австрия. Европейская солидарность против диких азиатов взяла верх, и господин Буоль дал согласие на присоединение своей страны к договору 1854 года – не забыв при этом выторговать у Наполеона обещание, что территориальное положение Италии, существующие в ней общественный порядок, не будут нарушены во время ведения войны с Россией. Французский император не к о л е б л я с ь ни минуты, приказал министру иностранных дел Друэну де Люису составить специальное соглашение по Италии, текст которого был предоставлен венскому послу Гюбнеру, и австриец остался доволен им. Следуя вековым правилам своей дипломатии, перед подписанием договора Вена взяла двухдневную паузу, которая очень сильно нервировала французского монарха. Отчаянно блефуя в отношении Франции Иосифа, Бонапарт, затаив дыхание, ждал решения австрийского императора. В тот день в императорском дворце Тюйлерии царила з в е н я щ е я от напряжения тишина. Наполеон был полон самых дурных предчувствий в отношении ответа Вены – и когда лакей внес на золотом подносе телеграмму от графа Буркне, за обеденным столом воцарилось гробовое молчание. Все члены императорской семьи с замиранием сердца смотрели на императора, торопливо открывшего запечатанный бланк телеграммы. Быстро ознакомившись с ее содержанием, император радостно поднял голову и торжественно прочитал с о о б щ е н и е из Вены вслух. После этого в совершенно несвойственном ему душевном порыве он обнял императрицу, а затем поздравил всех присутствующих на обеде лиц. Сразу после этого события на Парижской и Лондонской бирже был отмечен рост ценных французских бумаг, главного показателя доверия банкиров к политике императора. Заискивая перед Францией, господин Боль до последнего часа настойчиво внушал Бутбергу, что Австрия готова остаться нейтральной страной для России на случай войны. Когда же стало известно, что Вена все же присоединилась к Антанте, русский посол в порыве гнева потребовал от австрийского императора свой паспорт, и только личное вмешательство императора Николая предотвратило отъезд б у д б е р г а Назвав боли лжецом и негодяем, русский император все же не хотел открытой конфронтации с Веной, хотя не исключал возможности начала войны с ней. В эту трудную минуту русского царя поддержал фельдмаршал Паскевич. Готовясь принять под командование Дунайскую армию, он со всей ответственностью заверил своего государя, что в случае войны сумеет остановить австрийские войска на Днестре. Как показали последующие события, удержание русского посла в Вене было очень правильным ходом императора Николая. Отбросив в сторону всю свою прежнюю симпатию к австрийской державе, Николай Павлович с прагматичной холодностью взирал на мельтешение австрийского министра, пытавшуюся объяснить б у д б е р г у причины, вынудившие венский престол подписать договор. Прошел месяц, другой, третий, а венцы все продолжали заигрывать вокруг русского посла, и Николай полностью убедился, что скорой войны с Австрией не будет, по крайней мере, если русское воинство не потерпит нового поражения под Севастополем. Уступив нажиму Парижа, австрийцы сильно осложнили свое положение в Германском Союзе. Большинство немецких земель во главе с Пруссией крайне негативно относились к возможности участия Австрии в военном конфликте с Россией. Бавария, Гессен, Силезия, Нассау с самого начала конфликта настойчиво призывали Вену сохранить свой нейтралитет и не позволить разгореться большой европейской войне. Немецкие государства не желали воевать с Петербургом из-за балканских интересов Австрии. Подобная позиция членов Германского союза очень сильно беспокоила господина Буоля, так как Вена издавна привыкла считать себя лидером этой конфедерации. Особенно его насторожило в ы д в и ж е н и е Бисмарка на пост министра президента Пруссии. Острый ум австрийского дипломата сразу определил в том опасного для Вены политика. Буолю было достаточно немного пообщаться с прусским премьером, чтобы убедиться, как тот разительно отличается от своего постоянно сомневающегося предшественника. Господин министр попытался по своим каналам повлиять на прусского короля Вильгельма в отношении кандидатуры Бисмарка на премьерском посту, но тот был абсолютно глух к мнению венских лоббистов. Новый 1855 год не принес Францу и о с и ф а и его министру спокойной жизни. Если январь февраль прошли под знаком лавирования между русским и французским послом, то март был поистине богат на сюрпризы. Ведя только одному ему понятную политику, император Луи-Наполеон неожиданно озвучил свое видение европейских границ. Декларируя политику реванша 1815 года, французский монарх открыто заявил свои претензии на те земли, которые, по его мнению, были насильственно отторгнуты от Франции силой оружия и принуждения. И большая часть территориальных претензий была предъявлена именно Германскому Союзу, в который входила Австрия. В первую очередь, французский император желал восстановить франко-германскую границу по Рейну с получением в свое владение области Пфальц и городов Ахен, Трир и Кёльн. Также в составе своей империи Наполеон видел Бельгию и Пьемонт, как несправедливо утраченные по решению Венского конгресса французские земли. Следуя примеру своего великого дяди, л у и н е стал открыто претендовать на Голландию и вольный город Гамбург с окружающими его землями, однако они были обозначены как территории, в которых французская корона хотела иметь свое первостепенное влияние. Конечно, это не было озвучено как официальное требование Франции к своим соседям, а только высказывалось императором Наполеоном в частных беседах. Однако не стоило труда предсказать последующие шаги французского монарха. «Если на стене висит ружье, оно рано или поздно выстрелит», — гласит народная мудрость. Господину Буолю вместе с другими министрами иностранных дел Германского Союза оставалось только гадать, когда это случится. Озвучив свои претензии к Европе и не получив после этого бурю гневных протестов от бельгийцев и от немцев, Луи Наполеон продолжал вести свою воинственную партию, пользуясь попустительством Лондона. Прошло чуть более недели, и император преподнес Германскому Союзу новый сюрприз. На встрече с представителями польской эмиграции французский монарх громогласно объявил себя другом и защитником польской нации, несправедливо лишившейся своей государственности. После восторженной буря аплодисментов и клятвенных заверений высокородной шляхты в преданности французскому престолу, Наполеон торжественно провозгласил – что намерен добиваться возрождения свободной Польши в рамках бывшего Варшавского герцогства. Это было обозначение территориальных требований не только к русским, владеющим 60% территории бывшего герцогства, но и к австрийцам и пруссакам, согласно решению Венского конгресса, получившим Краков и Познань. И вновь заявление французского монарха было покорно проглочено Австрией, поскольку обещания полякам не были подкреплены официальным заявлением французской страны. Мало ли чего мог пообещать император Наполеон кучки страждущих р е в а н ш е и эмигрантов. Ведь в большой политике от слов до дела пролегает огромное расстояние. После столь недружественного д е м а р ш а в сторону Венского двора прошло почти три недели. и в душе господина б у о л и уже улегла с горечь негодования на действия Парижа. Он стал размышлять над своими ответными контрмерами, когда телеграф принес н о в ы е и з в е с т и я Ознакомление с ними заняло у господина-дипломата много времени. Он понял смысл сообщения австрийского посла в Париже, но категорически не желал верить в то, что было изложено на шершавой телеграфной ленте. Не желая попасть в п р о с а к из-за возможной ошибки или недостоверности полученных сведений, господин Бойл набрался терпения и стал мужественно ждать прибытия основных бумаг, отправленных по дипломатическим каналам. Прошло ровно полтора дня от момента получения телеграммы до прибытия дипкурьера, и они показались господину министру вечностью. Дрожащими от нетерпения руками он вскрыл сургучные печати на толстом пакете и, достав из него документы, погрузился в их изучение. Никогда ранее господин б о л ь не вчитывался в листы бумаги со столь пристальным вниманием, тщательно оценивая каждый из присланных ему документов. Когда чтение было завершено, холодная испарина обильно выступила на лбу австрийского министра, и скомканные листы выпали из его ослабевших пальцев. Столь омерзительного хода со стороны Наполеона господин Буоль просто не ожидал. На следующий день, отправляясь на доклад к императору Францу Иосифу, кроме бумаг, полученных из Парижа, господин Буоль сознательно прихватил и просьбу о своей отставке. Австрийский император, несмотря на свою молодость, неплохо разбирался в физиогномике и уже при появлении своего министра иностранных дел сразу определил, что у Герра Буоля сегодня плохие вести. «Какие неприятности посетили ваше учреждение?» — осторожно спросил император, старательно выдерживая кабинетный этикет, который не позволял монарху напрямую спросить, что случилось. «Граф р а к о ц ц сообщает интересные новости, ваше величество», — в тон монарху ответил б о л ь напряженно перебирая пальцами т е с н е н н у ю золотом вишневую папку. «И с чем они связаны?» — поинтересовался Франц Иосиф. Графу стали известны некоторые подробности последней встречи императора Наполеона с сардинским премьером господином Камилло Кавуром, посетившим Париж на прошлой неделе. Буоль сделал паузу перед тем, как сообщить императору убийственную новость, старательно перебирая бумаги, заранее разложенные в папке в определенном порядке, но из-за нервного напряжения путаясь в них. «Продолжайте, пожалуйста», — молвил молодой император, внутренне приготовившись к самому худшему. Дело касается скорого присоединения Сардинского королевства к антирусской коалиции и возможной отправки итальянских войск под Севастополь. Официального объявления по этому поводу еще нет. Господин Бонапарт втайне готовит русским этот неприятный сюрприз, но благодаря нашим осведомителям в свите сардинского премьера граф смог прислать довольно подробный отчет об этом визите. «Что же, видимо, нам следует поздравить моего царственного брата с очередной победой на дипломатическом фронте. Возможно, присутствие итальянцев в Крыму все-таки позволит нам сохранить свой невооруженный нейтралитет, несмотря на наше вынужденное присоединение к декабрьскому договору», — осторожно высказал свое мнение Франц Иосиф. «Я был бы счастлив, Ваше Величество, если бы это было бы так, но...» «У вас есть сведения, что Наполеон намерен добиваться участия наших войск в боевых действиях против русских?» Вырвался у императора испуганный вопрос. «Господин б о л и но это невозможно. Французы и англичане одерживают верх над ними только благодаря своим штуцерам, которых у нас примерно такое же количество, как и у русских, если не меньше. Эрцгерцог Альбрехт уверяет меня, что дальше д н е с т р а наши войска пройти не смогут». С началом войны во многих наших частях участились случаи дезертирства славян, а это очень тревожный признак. Случись нам воевать с русскими сейчас, это будет самым ч ё р н ы м днем в истории нашей державы. «Пока, слава богу, французский император не требует от нас вооруженного участия в войне с Россией, Ваше Величество, но сведения, полученные из Парижа, заставляют меня сильно усомниться в искренности заверений господина Бонапарта, который он дал Гюбнеру в обмен на н а ш е с о г л а с и е присоединиться к союзному договору». «Что вы имеете в виду? Боль. Ту цену, которую французы пообещали сардинцам за их участие в войне против русских». Министр вновь сделал многозначительную паузу, по которой монарх понял, что эта цена и была причиной плохого настроения докладчика. «Говорите, я вас слушаю», – мужественно произнес австрийский самодержец. Согласно полученным сведениям, между Францией и Сардинским королевством подписан секретный договор, по которому Париж оказывает Виктору Эммануилу вооруженную помощь в борьбе против нас за обладание Ломбардии и Венецией. «Какая неслыханная подлость, боль! Принудить нас подписать крайне опасный для нас договор, объявить дунайские княжества своим протекторатом и вести за нашей спиной сговор с итальянцами? Это недостойно императора французов. Я понимаю интриги против нас со стороны русских, но интриги против собственных союзников – это совершенно недопустимо для европейского монарха», возмущался Франц Иосиф, голос которого звенел от гнева и обиды. Буоль дал монарху возможность вылить на голову парижского интригана справедливое негодование, а затем продолжил говорить сдержанным тоном. Наполеон дал господину Кавуру согласие на присоединение к Сардинии, кроме Ломбардии и Венеции, также Пармы, Модены и Тосканского герцогства. Папская область лишится Болонии и выхода к Адриатике. В отношении неаполитанского королевства планы сторон мне неизвестны. Взамен сардинцы объявляют войну России и уступают императору Савойю и южную часть Пьемонта. Иными словами, он хочет получить все то, что Франция потеряла в Италии по решению Венского конгресса 1815 года. Хмуро подытожил император. Совершенно верно, Ваше Величество. Теперь все слова императора Франции, сказанные им относительно дальнейшего будущего Европы, приобретают конкретные подтверждения. Император нервно пожевал свои пухлые губы, а затем поинтересовался у министра. Насколько достоверны полученные вами сведения, господин министр? Нет ли здесь ошибки или того хуже, чьей-то тайной игры против нас, возможно, русских? Вы слишком хорошего м н е н и о способностях русских дипломатов, Ваше Величество. Смею вас заверить, что подобные им пока не под силу. Что же касается нашего источника информации о переговорах господина Кавура с французским императором, то у нас нет никаких причин подозревать его во лжи или двойной игре. Сведения, полученные от него, всегда находили свое полное подтверждение, с достоинством заверил собеседник и боль. «Никто же этот честнейший человек, позвольте вас спросить, господин министр? Если все обстоит так, как вы говорите, его уже давно пора наградить орденом Марии и Терезы», – ехидно осведомился император. «Боюсь, что это не представляется возможным, Ваше Величество. В силу особо сложившихся обстоятельств награждение нашего агента орденом Марии Терезы, как, впрочем, и другими орденами Австрийской империи, совершенно невозможно, и потому его поощрение будет исключительно в денежном эквиваленте». «Он что, занимает у французов высокий пост или имеет духовное звание?» спросил заинтригованный Франц Иосиф. б о л ь на секунду замялся, затем нейтральным голосом произнес. «Как правило, Ваше Величество, мы всегда стараемся сохранять полное инкогнито наших действующих агентов в избежании провала». «Вы не доверяете вашему императору? Боль!» — гневно осведомился монарх. х н о что вы, Ваше Величество, вам я могу без утайки назвать его имя?» «Так-то лучше, господин министр!» — удовлетворенно буркнул Франц Иосиф. «И кто этот таинственный незнакомец?» «Это высокооплачиваемая парижская проститутка Мария Ля Бурб, Ваше Величество. Согласитесь, что ее появление перед клиентами с австрийским орденом будет крайне неуместным». Мария Ля Бурб с удивлением выдавила с себя монарх. «Да, она самая. Мария вот уже три года как состоит в тайных списках господина Гюбнера. Только благодаря этому мы всегда знаем, о чем говорит сардинский премьер с императором Наполеоном». — Да, вы правы, Боль, крест Марии Терезы ей явно не подойдет, — хмыкнул император. — Что же вы предлагаете делать в этом случае? Услышав самый главный вопрос этой встречи, министр иностранных дел замялся, и в воздухе повисла затянувшаяся пауза, которая насторожила австрийского государя. — Говорите, я вас слушаю, Боль. Вы ведь всегда были сторонником компромисса с императором Наполеоном. Что нам делать теперь, когда Бонапарт готовится коварно ударить нас ножом в спину? Если Ваше Императорское Величество намекает на возможный наш союз с русскими, то я вновь готов подать вам прошение об отставке. Пусть этот союз состоится при другом министре иностранных дел Австрийской империи. Что вы конкретно предлагаете, б о л ь Громкое сотрясание воздуха мне не нужно. Если время вашей отставки придет, то вы узнаете об этом в первую очередь. Что вы молчите? «Или вам больше нечего сказать, и ваш источник вдохновения иссяк досуха?» б о л ь мужественно выслушал гневную с к а п а д у монарха, справедливо полагая, что у него есть все основания быть недовольным действиями п о д д н о о «Дела австрийской дипломатии шли далеко не так блестяще, как хотелось бы». В Италии местные жители были настроены крайне негативно по отношению к австрийцам, поскольку только их штыки удерживали на престоле правителей Пармы и Модены, а также обеспечивали независимость папского престола. Заигрывая с сардинцами щедро раздаваем итальянские земли, Наполеон III бил точно в цель, хорошо зная, как непрочно положение Австрийской империи в этой части Европы. «Сейчас мы ничего не сможем предпринять в качестве ответного хода, Ваше Величество». Медленно начал свою речь б о л ь «Но нет худа без добра. Кто предупрежден, тот вооружен», — говорили древние римляне, и в этом они были абсолютно правы. «Знание планов противника позволит нам не совершить трагическую ошибку в политике нашего государства». «Войну с Россией», — быстро уточнил император. «Вы совершенно правы, Ваше Высочество. При вновь открывшихся обстоятельствах военный конфликт с императором Николаем может сильно обескровить нашу армию, а это очень опасно для нас возникновением новых внутренних потрясений, подобных смуте 1848 года. Поэтому максимум, что мы можем сделать для французского императора, это оказать давление на русских. Однако любой выстрел в их сторону может обернуться для нас далеко идущими последствиями с непредсказуемым результатом. Хорошо, здесь я с вами полностью согласен. Но вот будет ли согласен мой царственный брат Бонапарт? б о л ь мягко-многозначительно кашлянул, прежде чем решил дать ответ Францу Иосифу, который сразу уловил недосказанность в словах своего министра. «Говорите все, что вы хотите сказать, б о л ь если это имеет прямое отношение к нынешней ситуации». «Думаю, что имеет, Ваше Величество, но тут возникают некоторые трудности морального характера», — продолжал витиевато плести свою речь министр. Если эти трудности не связаны с супружеской изменой, расколом догмата веры или с предательством Родины, то н е д о с т о й н о обсуждения, дорогой б о л ь Я вас слушаю. Ни один мускул не дрогнул на лице министра иностранных дел, когда он начал объяснять императору свою идею. Сейчас в мире набирает силу движение анархистов. Эти революционеры не признают власти государства над собой и готовы бороться за свои политические идеалы с оружием в руках. Министр замолчал, и Франц Иосиф сдержанно кивнул головой, и этот жест можно было расценить как его знакомство с данным вопросом в общих чертах. Наибольшую популярность движения анархистов получила в среде итальянцев, которые по своей человеческой природе особенно склонны к постоянным бунтам и мятежам. Главный оплот итальянских анархистов – это Неаполь, Хотя тосканцы и л о м б а р ц ы мало чем уступают им в своем стремлении к неповиновению законной власти, будь она австрийская или местная. Австрийский император продолжал кивать головой, но теперь с большим интересом и пониманием. Согласно специальному докладу начальника жандармского корпуса в Ломбардии, В настоящий момент среди итальянских анархистов стал особо популярен такой вид борьбы, как индивидуальный террор против высоких сановников и, в первую очередь, против главных лиц государства. Благодаря тому, что анархистские группировки пока малочисленны и разрознены, нашей секретной службе в Италии с помощью внедренных и перевербованных агентов удается держать их под определенным контролем. Скажу без лишней скромности – «Устранение пармского министра к о з и р а н г и пытавшуюся проводить антиавстрийскую политику, наших рук дело». «Да? Да, Ваше Величество. Я не доложил вам об этом в свое время, только и з соображения того, чтобы ваша христианская совесть не пребывала в угнетенном состоянии из-за столь неприятных аспектов нашей большой политики. Что поделать, не все то, что мы творим на благо нашей империи, мы делаем в белых перчатках». С притворным сожалением сказал б о л ь Вот и теперь я рискнул посвятить вас столь грязные подробности дипломатической кухни только ввиду очень трудного и опасного положения, в котором мы оказались благодаря деятельности вашего царственного брата. Можно короче? Конечно, ваше величество. На примете у нашей итальянской жандармерии есть несколько особо буйных анархистов, которые готовы пожертвовать собой ради торжества идеи анархии и совершить покушение на тирана Наполеона. Господин Бонапарт также не очень популярен в Италии из-за жестоких мер против итальянских эмигрантов, проживающих на территории Франции. «То есть вы предлагаете физическое устранение французского императора?» с некоторым испугом переспросил Франц Иосиф. Как н е п р и с к о р б н о звучит, именно это я и предлагаю. Основываясь на своем дипломатическом опыте, я с уверенностью могу утверждать, что Наполеон Бонапарт всерьез взялся за перекройку европейских границ. Смею вас уверить, что я хорошо знаю людей подобного типа, и остановить их может только одно – полное военное поражение. Больше ничего другого они не признают. Если мы сейчас не остановим французского императора, то, боюсь, нас ждут более серьезные территориальные потери, чем наши итальянские провинции и польский Краков». Произнеся столь несвойственную дипломатам открытую речь, боль с замиранием сердца ожидал реакции своего монарха. Больше всего он боялся, что молодой император по простоте своей души и неопытности начнет гневно обвинять его в потакании чудовищным грехам и в одно мгновение порушит всю ту стройную конструкцию тайного влияния, которую с таким трудом создал господин министр. б о л ь очень не хотел посвящать монарха во все подробности закулисной жизни венской дипломатии, но чрезмерная активность Наполеона не оставляла ему выбора. Министр с напряжением следил за выражением лица самодержца, но никак не мог определить направление хода его мыслей. Он уже ожидал самого худшего и мысленно готовил свою речь об отставке, однако реакция молодого императора была не похожа на то, что б о л ь мог себе представить. Франц Иосиф просто и даже несколько суховато спросил, что будет необходимо для осуществления плана. Будничность тона императора несколько разочаровала министра, но опытный дипломат не показал этого и, взяв нужную паузу, так же просто и буднично ответил императору. «Только деньги, ваше императорское величество». В отличие от дипломата, здесь Франц Иосиф не смог сдержать своего удивления. «И только?» – изумленно спросил император, в чьем воображении убийство Наполеона должно было сопровождаться определенными трудностями. «Как это произойдет?» б о л ь с большим трудом подавил себе желание ответить так, как отвечают в подобных случаях взрослые мужчины неопытным юношам. Но этика моментально взяла верх, и он произнес. «Ваше Величество, зачем вам знать подобные нюансы? Главное — принять решение, а все остальное будет зависеть от Божьей воли и расторопности наших агентов». «Да, б о л ь вы, как всегда, правы», — император одернул на себе сюртук и, немного помолчав, осторожно спросил. «Я что-то должен подписать?» «Никак нет, Ваше Величество», – услужливо произнес министр. «Достаточно всего лишь одного вашего слова, чтобы тайный механизм пришел в действие. Прикажите, и мы начнем действовать сию же минуту». Душевные колебания ф р а н ц и и Иосифа длились не очень долго, и монаршее согласие на устранение императора Наполеона было получено. Отныне австрийского императора прочно связывал с господином б о л е м тайный замысел – исполнение которого гарантировало бы Австрии спокойное существование в ближайшие 10-15 лет. Дальше в будущее смеют заглядывать только одаренные люди, которыми ни б о л ь ни Франц и о с и ф не являлись. Наглядным подтверждением этого факта стали новые неутешительные вести для Венского двора, пришедшие из Пруссии. С п р и ш е с т в и е м во власть Бисмарка золотые дни спокойного угловенствования Австрии в Германском Союзе закончились раз и навсегда. Новый прусский премьер был деловым человеком, что он и доказал своими действиями. После того, как Лантак в очередной раз отказался утверждать бюджет страны, Бисмарк распустил парламент без объявления новых сроков выборов. Берлинские демократы были очень возмущены столь бесцеремонным поведением пруссака, как они за глаза называли Бисмарка, и уже разрабатывали свои контрмеры, но все неожиданно изменилось. Из каких-то источников стало известно, что для наведения внутреннего порядка в прусском королевстве русский царь готов оказать королю Вильгельму военную поддержку, аналогичную той, которую он оказал а в с т р и и в 1848 году. Говорили, что военный министр уже отдал секретный приказ пограничной с т р а ж е и воинским частям, д и с л о ц и р о в а н н ы м возле границы с Россией. о недопущении вооруженного конфликта с русскими полками в случае перехода ими границы и начале движения на Берлин. Сразу появилось множество очевидцев, собственными глазами видевших русских гусаров из необъятных глубин России, которые случайно пересекли границу. Увидев подданных прусского короля, русские кавалеристы немедленно покидали приграничные деревни, принося свои извинения старостам или случайным пограничникам. Поговаривали также о страшных казаках и полудиких татарах и башкирах. Вблизи границ ы их никто не видел, но присутствие этих соединений явно угадывалось по ту сторону кордона. Для культурного европейского жителя той поры не было ничего страшнее, чем кровожадные орды казаков, совершенно не боявшихся смерти, ради которой те только и жили. Считалось, что, ворвавшись в мирный европейский городок, казаки немедленно начнут грабить, пьянствовать и творить бесчинство над беззащитными женщинами, стариками и младенцами. В умах добропорядочных немцев моментально всплыли рассказы из недалекого прошлого о том, что творилось в Венгрии при наведении порядка русскими батальонами. д о с у ж и обыватели столь красочно описывали деяния казаков, что никто из мирных бюргеров не желал испытать подобного на своей шкуре. Каждый берлинец умел хорошо считать и без труда мог определить, сколько времени понадобилось брусским войскам, чтобы достичь п р е д м е с т и Берлина. Все эти новости разом свели на нет весь боевой пыл сторонников парламента. После шокирующего заявления Бисмарка о том, что в управлении государством можно обходиться без парламента, то, что он попросит военной помощи у русских для подавления восстания, казалось вполне возможным. Прошло несколько дней, и стало ясно, что новых баррикад в Берлине не будет. Бисмарк ликовал от своей первой победы, одержанной им на посту прусского премьера. Запустив страшную сказку о русских казаках, он на деле доказал, что хорошо знает психологию рядового немецкого обывателя. Не останавливаясь на достигнутой победе, Бисмарк продолжил стремительно развивать успех и громогласно объявил о начале создания новой армии. В тот же день Сенат полностью одобрил предложенную премьером программу военной реформы, и работа закипела. Венская дипломатия с большой н а с т о р о ж н о с т ь ю встретила столь радикальные изменения внутри прусского королевства и потребовала от Бисмарка разъяснений и уточнений относительно всевозможных слухов. Господин министр-президент любезно объяснил австрийскому послу ш т и л и к е что венскому двору нечего опасаться из-за р о с п у с к а прусского парламента. Берлинцы с пониманием отнеслись к столь вынужденным шагу своего короля и бунтовать не собираются. Что же касается слухов о якобы военном союзе России и Пруссии, так это все досужие вымыслы и сплетни безответственных обывателей. Между двумя странами действительно заключен договор, в котором обе страны гарантируют друг другу нейтралитет в военных действиях сроком на пять лет. А все разговоры о якобы секретных протоколах, о привлечении русских частей к наведению порядка, так этого нет и в помине. Господин Бисмарк не скрывал от господина Штилики, что подобный вопрос обсуждался в ходе переговоров со специальным посланником русского царя господином Горчаковым, но не более того, ничего не подписано. Принимая г е р а Штилики, Бисмарк старался быть любезным, но чем сильнее он выказывал расположение, тем больше недоверия это вызывало у венского посла. Тот срочной депешей доложил об этом разговоре Буолю и тут же получил приказ выяснить всю правду о возможном сговоре Бисмарка и Горчакова. Австрийский посол еще не успел обзавестись хорошей агентурой в канцелярии нового премьера, но за большие деньги сумел достать черновики тех секретных протоколов, о которых так усердно говорил весь Берлин. Их, конечно, никак нельзя было предъявить Бисмарку в качестве улики, но для господина Буоля и этого было достаточно. Кто предупрежден, тот вооружен. С этого момента прусский премьер был вписан в черные списки венской дипломатии, которая, к своему большому сожалению, не могла разделаться с ним сейчас. Призыв Бисмарка к созданию новой армии, которая будет способна защитить родину, нашел широкий отклик в сердцах многих немцев. Его призыв был очень актуален. Угроза внешнего врага оказалась самым действенным средством для сплочения нации в одно целое, возможностью забыть на время внутренней неурядицы. В своем патриотизме подданные прусского короля мало чем уступали своим воинственным соседям по ту сторону Рейна. Пока Венский двор лихорадочно пытался строить козни французскому монарху, сам Наполеон не собирался сидеть сложа руки. Добившись согласия сардинского премьера на участие в войне с русскими и получения взамен части Пьемонта, он предпринял следующий шаг, совершенно ошеломивший как его сторонников, так и противников. Хорошо понимая причину благосклонности британцев, основатель Второй империи не собирался все время быть послушным орудием лорда Пальмерстона. Отлично помню главный девиз английской дипломатии о том, что у Британии нет постоянных друзей, а есть постоянные интересы, Наполеон решил вести выгодную для себя игру. Поэтому, не успев проводить господина Кавура, французский император пригласил во дворец Тюйлери для частной беседы саксонского посла фон Зея Баха, являвшегося зятем русского канцлера Неселероди. Принимая дорогого гостя в павильоне Марса, Наполеон попытался создать во время беседы самую непринужденную обстановку, демонстрируя саксонскому послу полную доверительность и о т к р о в е н н о с т и В течение полутора часов, не спеша попивая кофе, французский император рассказывал фон Зейбаху, с какой симпатией относится к русскому императору, а также поведал о том, что считает нынешнюю войну порождением трагических случайностей. Давая оценку конфликту между Россией и Францией, Луи Наполеон заявил, что обе страны не смогли вовремя пойти на разумный компромисс. Вполне возможно, что французский император действительно так считал в глубине души, но во время беседы с саксонцем он преследовал определенные политические цели. р а з л и в а я с л а д к о г о л о с о й птицей перед в зятем и н и с е л е р о д е французский монарх просто хотел приобрести запасной плацдарм на случай переговоров с русским царем. Истинный политикан при всех своих успехах Луи отнюдь не исключал возможности того, что фортуна может неожиданно отвернуть от него свой божественный лик, и тогда действительно придется договариваться с русскими. Тогда, как нельзя кстати, придется факт этой непринужденной беседы среди дивной красоты императорской оранжереи. К радости Бонапарта в течение всего разговора саксонец слушал ее самым внимательнейшим образом и, попивая императорский кофе, иногда даже подавал одобрительные реплики, выражая свое восхищение мудростью собеседника. После окончания встречи император был полностью уверен в том, что з е й б а к сегодня же известит своего тестя о состоявшейся беседе. Приглашая саксонца е к себе во дворец, император также хотел поднять свои акции в глазах британцев, и это ему удалось. Уже на другой день содержание беседы стало известно британскому послу, естественно, с нужными Наполеону купюрами звучанием. Одновременно с этим в Лондон ушла срочная депеша о результатах военного совещания, которое провел французский император, решая вопрос о дальнейших действиях французской армии в Крыму. По мнению французских генералов, после девяти месяцев безрезультатного стояния под Севастополем остро назрел вопрос о том, что делать дальше – снимать осаду и искать более слабые места русской стороны, либо, невзирая на людские потери, брать город штурмом. Оба эти варианта имели как своих ярых сторонников, так и не менее ярых противников, непрерывно доказывавших императору свою правоту. Тех генералов и маршалов Франции, которые настаивали на продолжении осады Севастополя – Активно поддерживали британцы, страшно боявшиеся внезапной перемены настроения обитателя дворца Тюерри. Желая закрутить интригу до конца, Наполеон внимательно выслушал обе стороны. Он много спрашивал, уточнял, но так и не принял окончательного решения, объявив, что ему нужно хорошо подумать. Для лорда Пальмерстона все эти новости были словно ушат холодной воды. Британский премьер был полностью уверен в том, что французские солдаты еще долго будут трудиться на благо Британской империи, и вдруг возникла столь опасная для интересов Лондона ситуация. Сам Пальмерстон был полон далеко идущих планов на этот год и, не покладая рук, работал над их реализацией. Продолжая возиться с идеей разжигания войны на севере России, британец упрямо делал ставку на проведение большой морской операции в Финском заливе. Используя полное бездействие русского флота на Балтике, он вознамерился ударить объединенными силами двух флотов по Кронштадту, главной морской цитадели врага, раз и навсегда уничтожив детище Петра Великого. Пальмерстон свято верил в успех предстоящей операции, несмотря на некоторые скепсии со стороны британского адмирала Непира. Даже если Кронштадт и русский флот не будут уничтожены до конца, то благодаря победоносному набегу союзников обязательно возникнут предпосылки не только к восстанию против России ф и н о в но и к вступлению в войну Швеции. А это был весомый аргумент в нынешней войне. Кроме того, английский премьер самым решительным образом собирался надавить на Австрию, чтобы добиться ее согласия на пропуск через свою территорию французских войск – идущих на освобождение польских земель от русского владычества. Мощное восстание поляков, без всяких сомнений, полностью связало бы царя Николая по рукам и ногам, и тогда идея отделения от Российской империи Крыма и Малороссии приобрела бы куда более реальные черты, чем сейчас. С идеей польского бунта Пальмерстон уже носился около 10 лет, придавая ему главное значение во всей войне. Но, к его огромному сожалению, воз проблем оставался на прежнем месте. Несносные австрийцы не давали своего согласия на пропуск войск Наполеона, не находя в замыслах английского мечтателя никакой пользы для себя. Сама мысль о том, что Наполеон может начать закулисные переговоры о мире с Николаем и тем самым оставить британцев один на один со страшным русским медведем, приводила лорда Пальмерстона в ужас. Нужно было что-то предпринять, и чем быстрее, тем лучше. В распоряжении английского премьера было довольно мало средств влияния на французского союзника, но Пальмерстон с честью сумел выйти из сложного положения и укротить строптивца. Ради того, чтобы покрепче привязать французского императора, Лондон не погнушался разыграть настоящий политический спектакль с примесью Вадевиля, участие в котором приняли бы самые высокопоставленные персоны Британской империи. В апреле Наполеон был специально приглашен в Лондон с официальным визитом, где был принят принеслых на ховациях, манифестациях и прочих душевных излияниях в честь боевого союзника. Огромные толпы лондонцев приветствовали появление французского монарха бурными криками восторга. В честь высокого гостя в столице и главных городах Британии были даны салюты и фейерверки. Но, как показало время, это было только скромной прелюдией перед главным событием. Во время торжественного приема в присутствии многочисленной толпы, до отказа заполнившей залы Букингемского дворца, сама королева Виктория громогласно объявила указ о пожаловании дорогому союзнику высшей награды Британской империи – ордена подвязки. Взяв в руки орден, королева низко наклонилась перед Наполеоном и собственноручно застегнула на императорской икре золотую орденскую пряжку, украшенную бриллиантами. Это награждение потрясло императора до глубины души. Подобного знака внимания не удостаивался ни один из монархов и союзников Англии за все время существования этого высшего британского знака отличия. Так, без единого выстрела, Наполеон достиг того, чего никогда бы не смог получить его великий дядя. После столь королевского подарка французскому императору следовало дариваться, и Наполеон сделал это. В личной беседе с Пальмер с т о н о м о н заявил, что Севастополь будет непременно взят этим летом, а русский флот навсегда исчезнет из акватории Черного моря. Пользуясь моментом, английский премьер выразил пылкую надежду на то, что союзная армия начнет наступление в Крыму и Малороссии, но получил уклончивый ответ относительно дальнейших военных планов. Луи заявил, что все в руках божественного проведения и потому не стоит торопиться. Подобные речи очень огорчили лорда, ибо он искренне считал, что за столь высокий прием заморский гость должен был отдариться по более высокой цене. Мысленно обозвав французского императора мелким лавочником и скупердяем, Пальмерстон с радостным выражением на лице провозгласил тост за боевое содружество двух великих европейских государств против азиатских дикарей. в е д я явное нежелание Наполеона действовать в этом году за пределами Крыма, Британский премьер решил утереть нос своему несговорчивому союзнику и с этой целью взял под свой личный контроль новый морской поход на Балтику. Французский монарх ничуть не был против такого поворота событий и пообещал переподчинить свои линейные корабли первому лорду адмиралтейства. После возвращения императора в Париж участь генерала Конрабера как главнокомандующего союзными войсками под Севастополем была предрешена. Для выполнения данного англичанам обещания основателю Второй империи был нужен совершенно новый человек, не испытывавший страха перед севастопольскими бастионами и готовый без колебаний выполнить любой приказ императора. Находясь наедине со своими мыслями и тревогами, Наполеон часто с горечью был вынужден признать, что Севастополь вот уже длительное время доставляет ему очень много неприятных хлопот. Слишком много ненужных разговоров и неудачи французского оружия в этой войне идет в Париже в последние шесть месяцев, чем ослабляет боевой дух французской нации и имидж императора. Поэтому Луис удвоенной энергией стал тасовать колоду французского генералитета в поисках достойного кандидата на роль покорителя русской твердыни и вскоре нашел его. На этот раз выбор Наполеона пал на генерала Жан-Жака п е л е с и е известного французской армии своим рвением при выполнении приказов свыше. Этот генерал не останавливался ни перед чем ради выполнения приказа, охотно жертвуя простыми солдатами. п е л и с ь е хорошо проявил себя во время военных действий в Алжире, умело подавляя мятежи арабского населения против французских оккупантов. Смиряя зловредных смутьянов, генерал вызывал у мятежников дикий страх, применяя против них самые жесткие меры, которые только были возможны. Жители алжирских деревень, которые были заподозрены в оказании сопротивлению французам, по приказу п е л и с ь е безжалостно уничтожали, невзирая на возраст и пол. После того, как свыше 300 человек были заграны в пещеры Атласа и умерщвлены с помощью дыма, генерал получил от своих же солдат презрительную кличку Коптильщик, чем он впоследствии очень гордился. Одним словом, это была энергичная, талантливая и очень способная личность, способная на многое, если не на все. Приказ о назначении п е л и с ь е главнокомандующим войсками Антанты в Балаклаву весной 1855 года привез генерал Реньо, личный посланник императора, вместе с 30-тысячным пополнением. Благодаря этому общая численность союзных сил в Крыму достигла цифры в 120 тысяч человек. Теперь осада Севастополя начиналась с удвоенной силой.